Поиски ответов. Дома ее ждали родители. Начались бесконечные расспросы, в основном с маминой стороны. Отец слушал с интересом, но разговор вступил не сразу. Привыкал к мысли, что больше ничего скрывать не надо. А может, не мог в одночасье преодолеть внушенную в детстве неприязнь к французским родственникам. Наконец, женская болтовня раззадорила и его. «Так, говоришь, там хорошее вино», — начал он с нейтрального уточнения. «Не то слово, папа!» «Виноградник у Таняши небольшой?» «Она что, сама его обрабатывает?» «Нет, конечно. Сдает в аренду фермеру. Оплату получает алкоголем. И не простым, а высшего качества». «Ты что, тоже пила вино?» Недовольным тоном спросила мама. Увидев дочь, она ничего не сказала. Но было видно, что растерялась, не зная, как оценить произошедшие перемены. «Кто знает, насколько глубокие изменения?» Я поняла, что мама пытается прощупать, не преподнесла ли им дочка с отцом сюрприз. И улыбнулась. Пила. И не раз. Перепробовала все сорта. «Теперь я спец по прованским винам, так что обращайтесь». Мама пожевала губами и промолчала. Зато отец вдруг повеселел. «Надо заказ сделать, пусть и нам дадут попробовать». «Пару бутылок шампанского к Новому году». «Да, Таняша, с удовольствием, если только Себастьян раньше все не выпьет» подхватила обрадованная Яна. Он, до ее вина, большой охотник. Часто у нее гостит. Довольно часто. Дом большой, все поместятся. Даже если мы втроем нагрянем. Она хотела развить тему, но отец, видимо, решил, что для начала хватит и перевел разговор. «Тут тобой Кир интересовался. Вчера как раз звонил. Дело у него какое-то есть». «Венский? Какое у него ко мне может быть дело?» «Не стал говорить. Наверное, интересное, расмолчит. «Надо позвонить и пригласить на ужин». С этими словами отец вышел из комнаты. «А чем еще вы там занимались?» — спросила мама, рассматривая баночку с фуагра и пытаясь вычислить срок годности продуктов. «Еле, мам. В Провансе или едят, или говорят о еде». «А я слышала, что французы жадные». «Точно. Ужасно жадные до да вкусной еды», — усмехнулась Яна. Мама взглянула внимательно. «Ты изменилась. Это хорошо или плохо?» «Пока не ясно. Но в любом случае надеюсь, что ты...» «Нет, мам. Приподнести вам сюрприз я пока не собираюсь». Она произнесла это легко и тут же почувствовала, что затылок налился тяжестью. Сказать или нет? И как? Еще в самолете она решила, что скажет не сразу, а выберет подходящий момент. Она так много об этом думала, что голова разболелась. «Может, сейчас?» Яна посмотрела маме в лицо и уже открыла рот, Кир не сможет. Нога опять разболелась. Еле говорит, до дома вчера дошел. Занятая своими мыслями, я на еще целую минуту рассматривала заваленный французскими гостинцами стол, а потом подняла голову. Нога? А что у него с ногой? Точно не знаю, то ли артрит, то ли артроз». И давно? Давненько? Ты что не помнишь? Он с палочкой к нам приходил. Не помню почему-то. Просто не обращала внимания. Она закрыла глаза и немедленно увидела темную вытянутую фигуру, удаляющуюся неровной, дергающейся походкой. На какую ногу он хромал? Кажется, на левую. А какая нога? Что? — обернулся папа. Какая нога болит у Кира Арнольдовича? Правая. А может, не на левую, а как раз на правую? Ему то лучше, то хуже, — вступила мама. Иногда хромота совсем незаметна, а с осени началось обострение. Сырость? Вот и застудил». Яна обвела родителей взглядом, но больше ничего спрашивать не стала и поднялась. «Можно я спать пойду? Глаза слипаются. «Конечно, Яночка. Только душ прими с дороги, а то не уснешь. «Я и так не усну». Хотела сказать она, но лишь кивнула молча. «Может ли Венский быть убийцей бабушки Наташи?» Вопрос, даже не произнесенный вслух, звучал настолько дико, что я, настоя под душем, зажмурила глаза. Женщины иногда прощают тех, кто злоупотребил возможностью, но никогда тех, кто ею не воспользовался. Эту когда-то небрежно брошенную стариком фразу последние два дня он повторил про себя сотни раз. Наверное, было бы лучше не видеться с булочницей вообще. Но стоило ему вернуться в Россию, ноги сами привели к двери магазина. И как назло, в тот миг, когда он вошел, хозяйка появилась в зале с корзиной свежей выпечки. Запах ударил в нос и заставил сердце забиться в неистовом желании броситься в ее объятие. Волнение прибавила она сама. Подняла на него до невозможности голубые глаза и улыбнулась так, что кровь кинулась в лицо. «Чертова булошница!» Когда ее внимание отвлекла продавщица, он несколько успокоился и вдруг подумал. «Возможно, было бы лучше все-таки сделать то, что так давно жаждут его душа и тело. Воспользоваться советом старика, чтобы потом выбросить булошницу из головы». Оглянувшись, он увидел, что хозяйка магазина смотрит прямо на него и, как ему показалось, призывным взглядом. Конечно, он отвернулся. И быстро, насколько позволяла нога, кинулся вон. Сказалась привычка. Потом он обругал себя последними словами и даже хотел вернуться. Не вернулся. Он подготовится и зайдет позже. Вот уже два дня не мог решить, стоит ли тратить на булышницу время и силы именно тогда, когда следует сосредоточиться на достижении стратегической цели. С одной стороны, волнение того рода, который приносят в жизнь женщины, сейчас неуместны. С другой, он боялся, что мысли о булышнице Отвлекут в самый неподходящий момент и помешают действовать эффективно. Он и так поймал себя на том, что, задумавшись, иногда произносит вслух ее имя. «Наташа», — сказал он и разозлился окончательно. «Да, он сделает это, но не для услады телесной. Булошница может пригодиться для реализации его цели. Он ее использует и выбросит из своей жизни. Именно этому учил его старик». Хорошо, что вечером приехала Лиза и отвлекла. Они немного выпили, поболтали, а затем отправились в постель. Лиза была молодой, гибкой и умеренно страстной. Заниматься с ней сексом всегда было приятно, а сегодня — как никогда. Он так жаждал одну женщину, что и другой, той, что ее заменяла, досталось немало. Довольная и уставшая Лиза давно уехала. А он еще долго сидел с бокалом в руке, думая о старике и о том, что сближало их, несмотря на время. Старику было проще. Уже в годах он нашел свою Галатею и оставался с ней до самой смерти. Пусть не сразу, но нашел. Сначала старик спал с ее мамашей, тоже Доротеей, но потом все же переключился на младшую и не прогадал. Кстати, старик неплохо ее пристроил, выдал замуж за своего племянника, и таким образом Доротея стала носить родовую фамилию. Ход дальновидный, как показало время. Рожденные доротые и дети автоматически становились родственниками старика и имели право претендовать на наследство. Сама же прелестница жила со стариком почти открыто, и обоих это ничуть не смущало. Она была для старика любовницей, матерью, другом, соратницей. Лишь с ней старик мог быть самим собой. Сможет ли Наташа стать для него тем же, чем была для старика? Доротея Курлянская. Он воочию увидел нежное лицо в кудряшках светлых волос и ее улыбку. Такую добродушную, милую. Нет, она никогда не станет Доротеей. Булошнице этого не дано. Промучившись несколько часов, он, наконец, выгнал булышницу из головы и стал думать о главном. Еще в самолете по пути в Петербург он... Наметил дальнейшие шаги и сейчас решил, что займется двумя основными направлениями. Во-первых, доведет до конца исследование нескольких мест в окрестностях Питера. С учетом тех данных, которые у него были, это направление выглядело перспективным, но непростым для реализации. За 200 лет все так изменилось, что доступ в некоторые здания стал практически невозможен. Два лета подряд, в период нашествия туристов, легко оставаться незамеченным. Он плотно занимался этим направлением, но из всех точек обследовал лишь половину, да и то не до конца. Тем не менее, надежды на успех были. И еще какие! Во время войны с Наполеоном княгиня жила в нескольких поместьях близ столицы. Бывала она в этих местах и раньше, но тогда у нее не было нужды прятать доказательства связи со стариком. В том, что документы и диадема были спрятаны и надежно, он не сомневался. Каждый шаг — Только подтверждал это. Перед самой войной Засекина уехала из столицы в Гжатск, в имение Ильчиковой. Разумеется, Гжатск первым попал под подозрение, ведь именно там провел младенческие годы сын Засекиной от Талейрана. Было от чего закружиться голове. Он угробил на Гжатск и его окрестности без малого четыре года, с перерывами, разумеется, но безрезультатно. Хотя казалось, где еще могли храниться документы, как не там? Он просто носом землю рыл, но нет, ничего и нигде. До Москвы Засекина добралась уже перед самым появлением армии Наполеона. Ясно, что остаться в городе она не могла, начались пожары. Ее дом в результате уцелел, но предвидеть этого никто не мог. Поэтому княгиня срочно вернулась в столицу, но не в свой прекрасный дом в центре Санкт-Петербурга. Она жила поочередно у друзей и родственников в пригороде, скиталась одним словом. Непонятно, почему она не явилась к Наполеону и не попросила защиты. Наверняка ей он не отказал бы. Неужели была патриоткой? Теперь он мог утверждать, что ценности не остались и в Москве. Почему? Да потому что московское жилье родительницы, точнее, думаю, мужа, он тщательно обследовал 4 года назад, когда смог туда проникнуть. Этот период был временем мечтаний. Он был почти уверен, что доберется, если не до диадемы, то до документа. Но все старания к результату не привели. К тому же там случилось нечто непредвиденное, о чем он не любил вспоминать. Через некоторое время, придя в себя от неудачи, он расширил поиски в сторону подмосковного имения родителей княгини. Но и тут потерпел фиаско. Имение, хоть и сохранилось, было разграблено немцами еще в 41-м. Предположение, что оккупанты могли найти сокровище, надолго увели его в сторону частных коллекций и аукционов. Но нет, диадема и письмо ни разу за более чем 80 лет не всплыли. Это огорчило и обрадовало одновременно. Еще одним шагом стала Франция. Но там ему повезло в другом. На свет Божий выползло другое ответвление русской ветви потомков. Пришлось изрядно понервничать, однако польза все равно была. Через частный фонд, сотрудничавший с музеем, ему удалось получить документы, которых не было в России, и поиски существенно продвинулись. Вот тут и появилось питерское направление, принесшее столько надежд и разочарований. Раз ценностей не оказалось ни в Гжатске, ни в Москве, значит, княгиня вывезла их в столицу. Ее скитания по гостям длились почти год. А что потом? А потом она вдруг скоропостижно скончалась. Причем не в одном из тех домов, которые она осчастливила своим посещением. Умерла княгиня по пути на благотворительный бал в пользу вдов героев, погибших во время войны с Наполеоном Бонапартом. Ехала она туда, в собственной карете в сопровождении старого дядюшки. Вдруг схватилась за сердце и упала без чувств. Все, представилось. Дико было думать, что на бал дама отправилась со шкатулкой и письмом старика за Корсажем. Разумеется, все ценное было надежно спрятано. Но где? Из чьего дома она отправилась в поездку? Все это можно выяснить, хотя легкого успеха ждать не приходится. Вряд ли факт пребывания княгини в гостях был отражен в семейных хрониках хозяев, не царствующая особо все-таки. Однако к поискам следует вернуться немедленно. Он и так потерял много времени. Хотя нет, не стоит так думать и гневить судьбу. Дни, потраченные на прованс, нельзя считать бесполезными. Он вспомнил свой вояж и усмехнулся: Будем считать это путешествие небольшим отпуском. А завтра он отправится к булошнице и пригласит ее на свидание. Клин, надо вышибать клином. Старик поступил бы точно так же. И это второе из двух направлений. В его плане. Утром Яна достала из сумочки карточку. 700 тысяч евро — это вам не сотня на мороженые. Надо было сказать о них родителям сразу, в день приезда. Теперь сделать это труднее. Будет обидно, если отец откажется их принять. Таняша от чистого сердца отдала. Но кто знает, вдруг папа так и не смирился с тем, что его мать когда-то обидели. «А как бы хорошо было, если бы они все вместе поехали в Прованс? Таняша, такая замечательная!» Яна улыбнулась и тут же нахмурилась, вспомнив, что вчера снова видела хромого человека. «Значит, ей не привиделось. За ней действительно следят». «Неужели Кир Арнольдович Венский?» «Как узнать? И что делать потом?» «Одно ей не справится. Но кто может помочь?» Она еще не ответила на вопрос, а рука уже тянулась к мобильнику. «Нет, по телефону такое не расскажешь». Вечером она придет к нему на работу и попробует все объяснить. Терять ей все равно нечего.